Глава седьмая — Можно я его придушу? — повернулась Светлая к другой ушастой. — Не стоит. Свитки воскрешения стоят не ответила ей Танша, не выдавая на людях лишней информации. — Кто сказал, что мы будем его воскрешать? — зверски усмехнулась Светлая. — Так значит, это и есть лазурный цвет? — Сменил я тему на всякий случай. — Да, — кивнула эльфийка. — Либо очень близко к нему. — Голубой как голубой. Ну да им виднее. — Что ж, вы еще не опаздываете, но вам лучше поторопиться, — попросил Диарен, также присутствующий в сей важный час, как главный организатор нашего выхода в свет. — Нам сразу заявиться вранством без масок? — уточнил я. — Нет, лучше снять их при заходе в бальный зал. Пусть будет сюрпризом до последнего. — Как нам вести себя, если на нас будут катить бочку? Могу я набить кому-нибудь рожу или намочить водоворотом? — Крайне нежелательно. Но насчет назначения дуэли по всем правилам этикета, думаю, префект не будет против. — Дуэль. — скривился я. — Трусливые у вас тут аристократишки. Один такой по фамилии Денерф недавно убежал, поджав хвост. — Так это ваших рук дело? — подивился Диарен. — До нас дошли слухи, что Вархук потерял лицо на сходе крипторов. Но мы не связали данный инцидент с вами. Постарайтесь все же не конфликтовать с людьми, которые имеют отношение к клану Готфер. Посмотрим. Выдвигаемся? Да, я одолжу вам карету для выездов, хоть в ней и могут опознать клановое имущество. Но в любом случае, рано или поздно станет известно, что лорд благоволит вам, господин Роджер. Насколько я понимаю, вы никогда не посещали мероприятия подобного уровня? Нет. Красный приют является в каком-то смысле нейтральной территорией, местом встреч для тех, кого по тем или иным причинам не приветствуют в Эллингасте. Поэтому будьте готовы, что среди гостей коменданта вы можете повстречать не самых благонадежных личностей. Если вы будете устраивать с ними ссоры или, не дай бог, драки, все это может вылиться в знатный скандал, который префекту не нужен. «Нейтральная территория, значит?» — хмыкнул я. «Окей, примем к сведению». Мы закончили последнее приготовления и переместились в вечный полдень, оказавшись, как обычно, на границе этажа. Мы устроились в широкой шестиместной карете, которую нам любезно предоставил адъютант префекта. Больше всех места заняла Бесса из-за своего пышного платья. Ван Ро с помощником забрались на облучок и дали альпаке команду трогать. Пришлось запрягать питомца ходаков поскольку мне полагалось изображать важную персону. А управлять моим маунтом изнутри кареты сложновато. Ко всему прочему, я одолжил свое редкое кольцо главарю наемников, поскольку одолженная нам карета была редкого ранга, и Ванро попросту не сможет ее убрать в свое кольцо питомца. Остальные ходоки добирались до приюта своим ходом. На воротах Ванро передал стражникам наше приглашение, и нас быстро пропустили без всякого досмотра я начал ощущать себя кем-то вроде средневекового олигарха с личным водителем и прислугой. В окно кареты мы увидели, что нижнее поселение крепости также подготовилось к празднествам. Повсюду виднелись красные стяги с гербом ранствона, улочки были забиты временными лотками сосисным и спиртным, да и людей хаживало немало. Ванро пришлось избавить темп, чтобы не передавить разных нетрезвых глупцов, чуть ли не бросающихся под колеса. Довольно быстро мы проскочили компактный нижний город и подъехали к вратам в верхнюю крепость. Здесь нас также задерживать не стали. Впереди образовалась небольшая очередь из карет, но вскоре наступила и наша очередь. Мы подъехали к входу в большое здание рядом с донжоном, которое я ранее принял за церковный собор. Как оказалось, оно и использовалось когда-то в качестве воскресной церкви Ордена паломников. Однако прошлый комендант крепости сумел отжать здание себе каким-то образом. Может, надыбал компромат на кого-то из иерархов-паломников, которые, как Немрок, любили посетить местный знаменитый бордель. Я открыл дверцу и первым спустился на мостовую. Солнце нещадно палило сверху как и всегда на этом этаже. Затем, как галантный кавалер, я помог дамам по очереди спуститься из экипажа. Пока что мы расхаживали в скрывающих масках. Мы немного осмотрелись. Крепостная стена с башенками, донжон, казармы, красный дом, собор, да несколько менее крупных хозяйственных строений. В верхней крепости было не так много места, поэтому кареты с питомцами после доставки высокородных гостей почти сразу убирались в кольца, а сопровождающие возвращались в нижнее поселение. В отличие от родного мира, здесь не требовалась такая привычная вещь, как гаражи для транспортных средств или конюшни. Мы двинулись к бывшему храму вслед за прочими гостями, быстро достигнув широких распахнутых дверей. Из-за разноцветных витражных стекол, проникающий внутрь свет, переливался всеми цветами радуги. В приемном холле было также многолюдно. Помимо прочего, здесь можно было арендовать или купить простой наряд на вечер, или маскарадную маску. Ваше приглашение, господа. А также вам необходимо снять скрывающие маски. Если у вас нет особого разрешения от господина Дифлазио. Конечно слитным движением я снял маску и улыбнулся обнажив клыки от чего привратник надо отдать ему должное не отшатнулся однако осмотрел меня с интересом возможно он тут порой видит и более экзотических гостей возьмите программу вечера господин зимин вы можете проходить в главный зал с поклоном прислуга протянул мне бумагу благодарю. Мы двинулись к дверям, возле которых в расфуфыренных костюмах стояла стража, а также еще несколько персон в церемонных одеждах. Снятие масок произвело впечатление на окружающих. Гости в приемном холле принялись переговариваться и коситься на нас. Сомневаюсь, что дело в нашей внешности, которая в целом достаточно неплохо прикрыта. Скорее в повышенном внимании виноваты наши классы развития, монстротипа. Однако зеваки лишь глазели и перешептывались. Выкрикивать оскорбления или подходить с наездами никто не спешил. Мы подошли к дверям в основной зал. И напыщенный тип при нашем приближении гулко стукнул роскошным посохом о пол. Два прислужника отточенными движениями раскрыли перед нами створки но первым прошел немолодой мужчина с посохом. Войдя в зал перед нами, он отошел в сторону, после чего громко провозгласил. «Господин Эдуард Зимин со спутницами!» Повысив голос, представил нас Глашатай. Мы прошли вперед и стали неспешно осматриваться. Глашатай вернулся в предыдущий зал, после чего двери за ним закрылись. Высокие потолки и витражные стекла создавали фантастическую атмосферу. Не скажу, что здание было огромным по площади, но всяко больше алой крипты, и народу здесь могло поместиться немало. Хоть нас и представили, однако большинство уже прибывших гостей вели между собой разговоры, пропустив объявление. Да и дальним рядам мое имя вряд ли что говорило. А вот передние ряды обратили на нас самое пристальное внимание. Постепенно разговоры начали смолкать. Окружающие пялились на нас, словно мы явились на торжественное мероприятие голышом. Вскоре и до дальних рядов докатилась волна слухов, и к нам потянулись и находящиеся на удалении гости, желая посмотреть, что же так взволновало остальных. Очевидно, У местных и впрямь стояла некая табу на монстроклассы. Что странно, ведь они могут дать интересные бонусы. Но, по-видимому, не все в подземелье подчинялось силе. Традиции и родовые связи также имели значение. — Дорогой, у меня в горле пересохло. Обратилась ко мне карамелька, нарушив неловкую тишину. — Кажется, напитки в левой части зала. Эльфийка легко подхватила меня под руку и настойчиво потянула в озвученное место. Пауза закончилась, и гости снова принялись переговариваться друг с другом, наверняка обсуждая наше появление. Признаться, я слегка растерялся под прицелом стольких глаз, хоть я немного и прокачал свой артистизм но одно дело выступать в таверне другое становиться мишенью под взглядами десятков аристократов тем не менее диворсен в очередной раз продемонстрировала что для нее подобные мероприятия дело привычное здесь столько людей и все смотрят на нас пробормотала шана опасливо пусть как следует рассмотрят нас «За этим мы и пришли», — усмехнулась светло и обратилась к слуге. «Это белое вино? Плесните мне в бокал». «В сей момент, госпожа!» Мы простояли несколько минут возле напитков, негромко переговариваясь. Ажиотаж в зале постепенно стихал. «Хотя мы наверняка еще долго будем одной из главных тем для обсуждения». — Ба! Вот и вы! — весело произнес низкорослый пухлый гном, спешащий к нам с растопыренными руками. — Лер Савин не соврал насчет интересных гостей. — Водный дракон! Подумать только! Кернес де Флазио энергично потряс мою руку, после чего поочередно поприветствовал моих спутниц, перегубив их ручки и сказав по формальному комплименту. Разве что на шантре его взгляд задержался дольше, чем следовало. Да и словесные кружева, которые он плел, грозили выйти за рамки приличия. А вот фигуристую кару гном, можно сказать, проигнорил. Нет, шана, конечно, весьма миленькая и симпатичная, но их вкусы я вряд ли когда-либо смогу постичь. — Мусье комендант! — кашлянул я, спасая девушку. «Ах, да! Дамы и господа!» — обернулся хозяин вечера к толпе, повысив голос. «Прошу поприветствовать моих дорогих и необычных гостей. И ни в коем случае не обижать. Знаю, у вас могут быть счеты друг другу. Но в красном приюте склоки и выяснения отношений строжайшие запрещены. Сегодня великий праздник!» Ровно 492 года со дня основания Ранствона. Отдыхайте, танцуйте, пейте, веселитесь, наслаждайтесь. Музыку! После указа правителя со сцены, расположенной в дальней части собора, полилась мягкая музыка. Кажется, на этом месте и раньше находилось возвышение. Но только предназначенная для проведения проповедей. Теперь же там располагались музыканты. Помимо труб и скрипки, доносилось нечто среднее между фортепиано и органом. Присмотревшись, я действительно узрел нечто похожее на громадное пианино с кучей клавиш и торчащих сверху трубок. По ходу, после экспроприации у паломников они даже церковные органы носить не стали. Музыка, к слову, была получше, чем унылость в Алой Крипте. «Значит, между нами нет больше разногласий, господин Дифлазио?» — заметил я, пока была возможность пообщаться с комендантом. «Ах, вы об этом пустяке. Мы с Ирэдой все уладили. К тому же приглашение для вас запросил сам господин Готфер. В конце концов, Немрок — дело прошлое. «А кто прошлое помянет, тому зуб он!» верно госпожа Безымянная!» Улыбнулся он с хитрым намеком. «Господин комендант, а вы не представите нас вашим гостям? Нам о стольких вещах хочется их спросить. Подошла к нам разношерстная группа, никого из которых я не знал. Все гости носили обычные маскарадные маски, однако имена в статусе оставались доступными. Удобно, что благодаря данной фиче не требуется запоминать соответствие лица и имени. Хотя наличие статуса нивелировало всю прелесть маскарада. Подразумевалось, что гости не будут пользоваться оценкой, если хотят увидеть сюрприз или получить свою порцию мини-приключений. К нам подошли представители клана Холтер и каких-то эльфов из Селфукте за ними подтягивались другие гости раз хочется то обязательно спрашивайте улыбнулся им колобок любезно дифлазио быстро представил нам компанию после чего извинился и убежал к другим гостям каждого из пятерых моментально завалили вопросами как оказалось ни одна мелочь не укрылась от взора толпы помимо монстра классов Их интересовали и некоторые особенности нашей внешности, которые мы тщетно попытались скрыть. Одна танша сошла за нормальную. Постепенно к нам подходили и другие гости, сменяя друг друга. Мы довольно долго отвечали на вопросы, раскрыв частично карты. Легенда была следующей. Нажив врага в лице Корстейна, мы сумели проникнуть к монстрам где со временем и нашли свои классы. На любое брезгливое замечание я отвечал, что бонусы не пахнут. У Карамельки неплохо получалось свести светские беседы и доказывать обращающимся их неправоту. Доводить до белого коленя она тоже умела мастерски, но в данном случае Светлая старалась сдерживаться. лифт Лифткарстейн, к слову, присутствовал на балу. Однако к нам он подходить не стал. Танша также с удовольствием включалась в беседу, беря на себя наиболее настырных личностей и откровенных монстр-хейтеров. Эльфийки меня словно взяли под защиту, прикрывая щитами с двух сторон. Шана, понятное дело, терялась в такой толпе и зачастую пряталась у меня за спиной. Отвечала односложно. В основном ее спрашивали насчет того, натуральный у нее цвет волос или последствия смены класса. Бесса обычно стояла рядом со мной с мрачной рожей. Драколютка явно ощущала себя не в своей тарелке. Она и к платью долго не могла привыкнуть, путалась в оборках или срывала шаль случайным движением крыльев. Судя по всему, гости ощущали ее недовольство, поэтому особо не лезли с расспросами а, может, были в курсе ее орденской идентичности и считали, что с ночным демоном лучше не связываться. «Настоятельница идет! Смотрите, что сейчас будет!» раздались шепотки и возгласы неподалеку. Толпа словно сама с собой расступилась пропуская нашу старую знакомую с сыном. Настоятельницу танрокскую святителя паломников в Слепую Ирету, в сопровождении с разодетым керетом. «Похоже, сегодня у нас будет настоящий вечер встреч», — провормотал я про себя. Собаколютка хмуро осмотрела нашу компанию с головы до ног, особо задержавшись на драколютке. К бесе она и подошла первым делом. Толпа задоила дыхание в ожидании необычного зрелища. Драколютка нахохлилась и прижала руки к груди, словно бы собираясь защищаться от нападения. Я легонько толкнул ее в бок и взял ее левую руку в свою ладонь. ирета с усмешкой еще раз посмотрела на бывшего ночного демона уже вблизи. — Я рада, что вы извлекли уроки из прошлого, мадам безмянная Всеведущий дал вам шанс исправить содеянное. Не упустите его. Послушница. Бесса напряженно кивнула, не став ничего отвечать вслух. — О, так драколютка теперь послушница паломников? — Все ли в порядке у Иона с головой? — раздались разговорчики вокруг нас. — Не богохульствуй! — осадил его верующий. — А вы, господин Зимин, когда собирались нам сообщить о вашей работе криптора на двадцатом этаже? Обратилась ко мне собака Людка. «Я отчитываюсь лишь перед собой и Богом», — повторил я ранее сказанные слова. «Да уж, мне ведь давно известно о ваших проблемах с дисциплиной и савординацией, наставник Зимин», — вздохнула зверолюдка горестно. «Я смотрю, Керет смог взять семнадцатый уровень», — посмотрел я статус мелкого. — Вы тоже время даром не теряли, — заметила слепая отшельница. — Мам, а я могу взять такой же класс? — невинно поинтересовался отпрыск. — Мы потом обсудим данный вопрос. Еще три уровня надо повысить в любом случае, — ответила настоятельница сыну, затем повернулась снова ко мне. — ваши странствие, судя по всему были весьма увлекательны. Хотелось бы мне послушать о них как-нибудь на досуге. Наставник Алчокс упоминал, что вы искали встречи со мной. — Да, можем ли мы пообщаться, тет-а-тет? — -тет? Хорошо, мадам Диворсен, присмотритесь за Киретом. — Конечно, госпожа настоятельница, — улыбнулась Эльфийка. — Я сам за собой присмотрю, — обиделся сынок. Я бы на его месте тоже обиделся. Парень он уже довольно взрослый. По обе стороны от центральной части собора стояли плотные ряды колонн, поддерживающие высокий свод. За колоннами уровень потолка был намного ниже. В основном народ кучковался в центральной части. По бокам стояли столы с напитками и закусками. А также сюда отходили гости, желающие добиться приватности мы отошли с этой сторонку подальше от любопытных ушей в этот момент у входа началось оживление после объявления очередного гостя им оказался префект эленгаста льер савин готфер мы с настоятельницей немного понаблюдали из за колонн однако префект не стал искать с нами встречи присоединившись к компании дифлазио хозяина вечера. Учитывая оговорки префекта и его адъютанта, лорд не хотел афишировать нашу связь. Хотел сначала посмотреть на реакцию общества, видимо. Так что я и сам навязываться к ним не собираюсь. — Так, о чем ты хотел со мной поговорить, Эдуард? — поинтересовалась собаколюдка, наблюдая за гостями в зале.